Явление восьмое. Людмила, Дормидонт и Шаблова. Дормидонт про себя помешали. Шаблова утирает слезы. Людмила, что с вами? Шаблова, да вот чада то мое. Людмила с испугом, что такое? Шаблова, подавая записку. Вот, прислал с мальчиком из трактира. Людмила, можно прочесть? Шаблова. «Прочитайте». Людмила читает. «Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Я связался играть с игроком, который гораздо сильнее меня. Он, как кажется, порядочный человек, ему нужно отдать деньги, а у меня денег нет. Поэтому я не могу прекратить игры и все больше затягиваюсь». Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланном 30 рублей. Как бы вы знали, как я страдаю из-за такой ничтожной суммы. Шаблова. Скажите, пожалуйста, ничтожный. Выработай копади. Людмила. Я для скорости послал мальчика на извозчики. Я жду и считаю минуты. Если у вас нет... Найдите где-нибудь, займите. Не жалейте денег, пожалейте меня. Не губите меня из копеечных расчетов. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте. Любящий вас сын Николай. Шаблова. Хороша любовь, нечего сказать. Людмила. Что же вы хотите делать? Шаблова. Что делать? Где же я возьму? «У меня всего десять рублей, да и то на провизию отложены!» Людмила. «А ведь надо послать!» Шаблова. «Проиграл, видите ли!» «А кто его заставлял играть? Сидел бы дома!» «Так дело-то лучше!» Людмила. «Об этом уж теперь поздно разговаривать!» Шаблова. Деви бы в самом деле нужда, а то проиграл!» «Крайность-то небольшая!» — Людмила. — Нет, большая. — Вы слышали, что он пишет? — Вы меня больше не увидите. — Шаблова. — Ну так, батюшки мои, не разорваться же мне из-за него. Тиран, мучитель, вот наказание-то. А за что, за что? Я ль его не любила. — Людмила. — Позвольте, к чему эти разговоры? Только время проходит, а он там ждет. Страдает бедный. — Шаблова. Страдает он, варвар этокий. Бери, Дармидоша, бумагу, напиши ему. С чего ты, мол, выдумал, чтоб маменька тебе деньги прислала? Ты бы сам должен в дом нести, а не из дому тащить последнее. Людмила. Постойте, так нельзя, это бесчеловечно. Дайте мне конверт. Надпишите только. Достает из портмоне пятидесятирублевую ассигнацию. Дармидонт надписывает конверт. — Шаблова. — Что вы? Что вы? Пятьдесят рублей! — Людмила. — Теперь менять негде, да и некогда. — Шаблова. — Да еще не последние ли у вас? — Людмила. — Это именно такой случай, когда посылают последние. Берет конверт у дармидонта, кладет деньги и запечатывает. — Шаблова. — Ведь он сдачит и не принесет. Теперь сколько же за эти деньги вам заживать у меня придется? Людмила, нисколько. Вы свое получите. Эти деньги я не вам даю. С ним считаться и буду. Шаблова. Да, ангел, вы небесный. Ах ты, боже мой, где ж такие родятся? Ну уж я бы, Людмила, несите, несите. Он ведь ждет, считает минуты. Шаблова. Дармидоша, иди ужинать! Пожалуйте и вы. Я сейчас, Людмила, я не буду. Шаблова, Дармидош, иди. Ей же ведь на свете такие добродетельные люди. Уходит. Дармидонт про себя. Вот теперь должно быть в самый раз. Людмиле. Как вы к нашему семейству-то, Людмила задумчиво. Что вы, Дармидонт? Какое, говорю, расположение? Людмила, да-да! дермидонт да. конечно, не всякий! Шаблова за сценой. Иди, что ли, я жду. Постойте, маменька! Конечно, я говорю, не всякий может чувствовать, Людмила в задумчивости. Я не понимаю. Дармедонт, вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может? Людмила, подавая руку. Покойной ночи. Уходит. Шаблова за сценой. «Да иди, долго ли ждать-то?» Дормидонт. «Эх, маменька! Тут, может, вся моя судьба, вы мешаете?» — оглядывается. «Вот ушла». «Ну, в другой раз. Кажется, дело-то на лад идет».